а главная секретарь движения Гакебуц Гецаир Ализа Амир совершила вояж в шесть латиноамериканских стран. С особым рвением она проверила, как там на территории суверенных государств беззастенчиво вербуют переселенцев в Израиль постоянные посланцы этой ультрашовинистической израильской организации. Результаты такого обмена визитами не замедлили сказаться. Стоило только, к примеру, увеличить поставки израильского оружия в ЮАР, Как тут же король гигантской алмазодобывающей промышленности этой страны, мультимиллионер еврейского происхождения Олпенгеймер, возглавил кампанию за усиление финансовой помощи юаровских сионистских кругов армии Израиля. Вернулся к активной деятельности в пользу израильской Валенчины и ушедший на покой престарелый американский мультимиллионер Клосник хотя ещё незадолго до войны в Ливане он утверждал, что его целиком захватывает только лишь благотворительная деятельность, возглавляемого им фонда по сохранению еврейской культуры, но когда американские военные подразделения вошли в Ливан, клоцник от еврейской культуры переметнулся к военным операциям Израиля. Бывший президент влиятельный в сионистской среде организации масонского типа Бнай-Брит, бывший председатель исполкома Зек одно из главных органов международного сионизма, бывший министр торговли в Картеровском правительстве Клоцник, считал нужным срочно навестить Израиль. Завершив частные встречи с тогдашним президентом Навоном и финансово-промышленными воротилами, завернув на обратном пути в Египет, Клоцник успокоил воинствующих сионистов евреев Соединённых Штатов, считая евреи-капиталисты Соединённых Штатов поддерживает Израиль независимо от того, кто возглавляет правительство и кто входит в состав коалиции. Так было в прошлом, так и остаётся и сейчас. Иными словами, пусть сотни тысяч американских евреев, потрясённые израильским геноцидом в лагерях палестинских беженцев, пусть они горячо требуют вывода израильских оккупационных войск из Ливана, пусть их до глубины души тревожит явная фашизация Израиля. Это ни на 1 доллар не уменьшит финансовую помощь миллионеров евреев сионизму, не затормозит конвейерное включение американского капитала в израильскую военную промышленность. Хвотник не одинок в среде толстосумов. Чтобы добиться большей концентрации банковской системы Израиля, это облегчает, ускоряет и главное, утаивает финансовую помощь зарубежного капитала израильской армии и военной промышленности. Группа американских и западноевропейских миллионеров Помогла крупнейшему израильскому банку Мизрахи купить контрольный пакет акций банка Далеоми Харишон. И подстёгнутая твёрдостью миллионеров, с новой силой нажимают на сенаты Соединённых Штатов сионистские лоббисты. Цель одна добиться повышения размера американской помощи Израилю до 3 млрд долларов. Что ж, нажим даёт свои результаты, как утверждает тель-авивский журналист Клад КНД готов прислушаться к израильской проблеме. КНД не преувеличивает. Ведь Сенатская комиссия по ассигнованиям уже приняла решение подбросить Израилю в качестве безвозмездного новогоднего подарка 300 млн долларов. Вот они реальные плоды покрытых завесой таинственности Иерусалимских конференций. Необоснованно, значит, жаловался мне в Западном Берлине местный журналист Третий раз отправляюсь в Израиль, но заранее знаю, и на этот раз мне не удастся узнать хоть какие-нибудь подробности о последней конференции евреев-миллионеров всего мира в Иерусалиме. Именно эта конференция предшествовала левантской бойне. Ни в просекретность. Разрозненные отклики в сионистской печати только их чередование и сопоставление хоть кое-как приоткрывает таинственную завесу. Не думайте, что я стремлюсь первым раздобыть сенсацию. Причины более глубокие. Когда я слышу о конференциях миллионеров в поддержку хронически агрессивного государства, невольно вспоминаю, кто же именно привёл к власти Гитлера? Кто? Монополисты, банкиры, словом, верхушка военно-промышленного комплекса Германии. Мы беседовали в Западном Берлине ещё до тотального нападения Израиля на Ливан. Когда мой собеседник не мог утверждать, что беггино подобно Гитлеру привели к власти враги капиталистических монополий, но теперь, когда богатейшие владельцы крупных концернов и банков, и не только еврейского происхождения, о чём мне хвастливо говорили в Лондоне сионистские активисты Зонтак и Менсон, реально помогают международному сионизму спасти политическую репутацию фашизирующегося Израиля в глазах мирового общественного мнения, а израильскому правительству выделяют крупнейшие субсидии для латания дыр в расстроенном войной государственном бюджете.